Там он характерно старомодным подлил мне ещё немного, а потом предложил: "Попробуй халндойнское оранжевое макгут. Думаю, тебе понравится". Понравится, наверное, обречённо согласился я. "Давай своё оранжевое". Некоторое время я сосредоточенно накачивался вином. Мне очень понравился весёленький сумбор в голове, и я искренне надеялся, что после ещё нескольких порций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 — ухмыльнулся я. — Я сам, и кто же еще? — А на вид совсем мальчик, как какой-нибудь юный шархи, — умилилась рыжая. — Ой, кон, а давай его женим. У Наоргалий как раз дочка подросла, а не понравится она, другую найдем. Глядишь, поживет, как человек и остепенится, а то такой славный мальчик и почему-то демон. Я расхохотался, уронив голову на руки. Такой славный мальчик и почему-то демон. Да уж, лучше и не скажешь. Не гневайся на мою жену, Маггут. Нерешительно заступился за нее Таункрахт. Она дур-дурый, но добрая женщина. Да я и не гневаюсь, хмыкнул я. Ступай спать, Росрогня, пока беду не накликала. Сурово велел жене Таункрахт. Да иду уже, иду. Она отобрала у него посудину с вином, одним глотком выдула её содержимое, небрежно зашвырнула опустевший сосуд в дальний угол зала, громко заржала, такой хриплый раскатистый хохот удаётся не всякому пьяному боцману, и неторопливо пошла к выходу, плавно покачивая бёдрами. Росрогня Ульская книжна пояснил мне таункрафт